Глава 23. Второе рождение. 328 год после возвращения. Орлена разбудила палящее солнце. Песок прилип к щеке, хрустел на зубах. Вестник оторвал голову от земли и сплюнул. Он с трудом поднялся на колени и огляделся, но увидел лишь песок. Его отнесли в барханы и оставили умирать. «Трусы!» – крикнул он. «Боитесь замарать руки? Надеетесь, что меня доконает пустыня?» Он дрожал на коленях, пытаясь собраться силами и встать, хотя тело мечтало об одном – лечь и умереть. Голова кружилась. Он пришел на помощь карасийцам. Как они могли его предать? «Не лги себе! Разве ты не предавал?» — сказал внутренний голос. — Разве не сбежал от отца, когда он нуждался в тебе больше всего? Не бросил Коба до оговоренного срока? Не оставил Рагина и Лису, даже не попрощавшись? А Мэри? — А по тебе, парчин, кто станет горевать? И одного флакона слез не наберется. Джардир был прав. Орлен знал, что его смерть в песках огорчит разве что купцов лишившихся верного дохода. Возможно, он это заслужил, бросив всех, кто его любил. Наверное, ему действительно лучше лечь и умереть. У него подкосились колени. Казалось, песок манит его, зовет в свои объятия. Орлен уже собрался уступить, когда кое-что заметил. В нескольких футах на песке лежал бурдюк с водой. Джардира замучила совесть?» Или кто-то из его людей оглянулся и пожалел уже столько преданного вестника. Орлен пополз к бурдюку и вцепился в него, как в спасительную соломинку. Возможно, кто-то все же будет по нему горевать. Впрочем, разница невелика. Даже если он вернется в Красию, люди поверят Шарумка, а не Чину. По приказу Джардира, дальше шарумы убьют Орлена, не раздумывая. И ты оставишь им копье, ради которого рисковал жизнью? «Оставишь им утреннего ветра, переносные круги и все свои пожитки?» – спросил он себя. При этой мысли Арлен схватился за пояс и с облегчением понял, что утратил не все. На поясе висел простой кожаный мешочек, который он захватил в лабиринт. В мешочке лежали миниатюрный рисовальный набор, лекарственные травы и... Тетрадь. Тетрадь! Это меняло дело! Орлен остался без книг. Но титрадь была дороже их всех вместе взятых. Со дня отъезда из на Орлен копировал в нее все свои новые метки. В том числе метки на копье. Пусть забирают эту чертову штуку, если им так не имется. Я сделаю новую. Он с трудом встал, взял теплый бурдюк, смочил губы водой, перебросил бурдюк через плечо и поднялся по склону ближайшего бархана. Прикрыв глаза, он увидел вдали призрачное марево Красии. Теперь ясно, в какой стороне рассветный оазис. Без лошади – неделя пути, без меток – верная смерть. Вода закончится намного раньше. Что с того? Песчаные демоны разорвут его до того, как он погибнет от жажды. Орлен жевал на ходу свиной корень. От корня горчил во рту и бурлило в животе, зато царапины от когтей демонов не воспалятся. Да и лучше тошнота, чем приступы голода. Пил он мало, хотя горло пересохло и распухло. Орлен обвязал голову рубашкой, чтобы уберечься от солнца, и оно нещадно пекло ему спину. Его кожа стала из желто синей от побоев и обгорела докрасно. Каждый шаг был мучителен. Орлен шел, пока солнце почти не село. Ему чудилось, будто он не сдвинулся с места, Но цепочка следов за его спиной тянулась на удивление далеко. Скоро ветер сотрет все следы. Пришла ночь, а с ней подземники и лютый холод. Обе напасти грозили смертью, и Орлен зарылся в песок, чтобы сберечь тепло и спрятаться от демонов. Он вырвал из тетради листок, свернул и дышал через трубочку. Но все равно едва не задохнулся от страха, что подземники его найдут. Когда солнце встало и согрело песок, он покинул свою могилу и побрел дальше. Ему казалось, что он вовсе не отдыхал. День проходил за днем, ночь за ночью. Орлен неуклонно слабел без пищи и отдыха и почти без воды. Его кожа потрескалась и кровоточила. Но он не обращал на это внимания и шел дальше. Солнце все сильнее давило на плечи. Горизонт не менялся. В какой-то момент он потерял сапоги. Он не помнил, как это случилось и когда. Орлен ободрал ноги о раскаленный песок. Они покрылись волдырями и кровоточили. Он оторвал рукава рубашки и перевязал ступни. Орлен все чаще валился на землю и иногда вставал сразу. А иногда терял сознание на несколько минут или часов. Порой он падал и скатывался с барханов кувырком. Он так устал, что это было даже приятно. Не приходилось мучительно переставлять ноги. Когда закончилась вода, он потерял счет дням. Он по-прежнему шел через пустыню, но не знал, сколько еще осталось. Его губы потрескались и пересохли, и даже от царапины его перестали сочиться с Как будто его тело полностью высохло. Он снова упал и поискал повода встать. Орлен проснулся рывком. Лицо его было мокрым, стояла ночь, и это должно было вселить в него страх, но у него не осталось сил бояться. Он посмотрел вниз и увидел, что лежит на краю озерца в рассветном оазисе, опустив руку в воду. Как он здесь оказался? Последнее, что он помнит… А, ничего он не помнит. Путешествие через пустыню стерлось из памяти. Ну и что? Орлен добрался до оазиса. Это главное. Под защитой меченных обелисков ему ничего не угрожает. Орлен жадно прильнул к воде. Через мгновение его вывернуло наизнанку, и он заставил себя пить медленнее. Утолив жажду, он снова закрыл глаза и крепко заснул впервые за неделю с лишним. Проснувшись, Орлен устроил набег на запасы оазиса. Нашлась не только еда, но и одеяло, травы, запасной рисовальный набор. Орлен был слишком слаб, чтобы добывать пищу, и несколько дней просто ел сушеные продукты. Пил прохладную воду и промывал раны. Затем он начал собирать свежие фрукты. Через неделю нашел в себе силы рыбачить. Через две мог стоять и подтягиваться, не испытывая боли. В оазисе довольно запасов, чтобы выбраться из пустыни. Он выползит на выжженные глинистые равнины полумертвым, но и полуживым. Он нашел несколько копий в запасах оазиса, но по сравнению с великолепным металлическим оружием, которое у него отобрали, заостренное дерево выглядело жалкой заменой. У него нет лака, чтобы закрепить символы, и вырезанные метки испортятся после первого же удара по прочной чешуе подземника. Что же делать? У него есть метки, способные вышибить дух из демонов, но нет подходящего оружия. «Может нарисовать боевые метки на камнях? Бросать их или даже прижимать к шкурам демонов?» Орлен засмеялся. «Если он подберется к демону так близко, то с тем же успехом можно нарисовать метки на руках». Он умолк и задумался. «А если получится? Он обзаведется оружием, которое невозможно украсть. Подземники не смогут ни застать его врасплох, ни обезоружить». Орлен достал тетрадь и изучил метки на остром и тупом конце копья. Это были наступательные метки, а на древке – оборонительные. Юноша обнаружил, что метки на тупом конце не соединены в одну линию, в отличие от меток на остром. Они стояли по отдельности. Один и тот же символ повторялся по окружности копья и на торце. Возможно, метки на остром конце должны были резать, а на тупом – бить. Солнце садилось. Орлен раз за разом рисовал колотящуюся метку на земле, пока не набил руку. Он вынул из-за рисовального набора кисть и баночку с краской и старательно начертил метку на левой ладони. Осторожно подул, чтобы краска скорее высохла. Рисовать на правой ладони было сложнее, но Орлен по опыту знал, что если он сосредоточится, то сможет рисовать левой рукой хоть и медленно. Стемнело. Орлен осторожно размял кисти и убедился, что краска не потрескается и не облупится от движений. Затем он подошел к меченным каменным обелискам оазиса. Демоны кружили у незримой преграды, чую поживу. Первым его заметил ничем не примечательный подземник. Песчаный демон, около четырех футов ростом, с длинными руками и жилистыми крепкими ногами. Тварь встретилась с Орленом взглядом и забила шипастым хвостом. Демон бросился на сеть. В тот же миг арлен шагнул в сторону и вытянул руку, частично перекрыв две метки. Сеть разорвалась, и подземник кубарем вкатился в оазис, ошалев от неожиданного отсутствия сопротивления. Орлен быстро убрал руку, восстановив сеть. Подземнику в любом случае не сдоборвать. Или он падет в битве с Орленом, или победит и умрет на рассвете. Когда солнце зальет своими лучами надежно защищенный оазис. Демон поднялся, развернулся и зашипел, оскалив ряды зубов. Тварь кружила, литые мускулы бугрились хвост метался из стороны в сторону. Затем подземник с отробным ревом бросился в атаку. Орлен выставил навстречу ладони. Его руки были длиннее, чем лапы подземника. Тварь ударила с чешуйчатой груди о метки и отлетела во вспышке магии, завывая от боли. Демон тяжело рухнул на землю и Орлен заметил, что от его шкуры поднимаются тонкие струйки дыма. Юноша улыбнулся. Подземник кое-как встал и снова закружил, на этот раз осторожнее. Он не привык, чтобы жертва давала сдачи, но вскоре расхрабрится и бросится в атаку. Арлен поймал подземника за запястье, упал на спину, пнул тварь в живот и перекинул за голову. Метки вспыхнули, и он ощутил силу магии. Он не обжегся, хотя плоть демона зашипела от прикосновения меток. Энергия покалывала его ладони, как будто они затекли и по ним пробегали мурашки. Она дрожью поднималась по рукам. Человека-демон торопливо встали. Подземник взревел, и Орлен зарычал в ответ. Тварь лизала об запястье, пытаясь унять боль. Юноша видел в ее глазах невольное уважение. Уважение? И страх. Хищник и жертва поменялись ролями. Самоуверенность едва не стоила ему жизни. Демон с визгом бросился вперед, и теперь Орлен замешкался. Он попытался увернуться, и черные когти мазнули его по груди. В отчаянии он ударил кулаком, забыв, что метки нарисованы на ладонях, и ободрал костяшки озернистую чешую подземника, но не причинил тому никакого вреда. Демон смахнул его на землю тыльной стороной лапы. Орлен в отчаянии перекатился по земле, пытаясь увернуться от спиртоносных когтей, острых зубов и шипастого хвоста. Он попытался встать, но демон спружинил и прыгнул, сбив его обратно на землю. Орлен сумел просунуть между собой и подземником колено. Тварь щелкнула клыками у самого его лица, обдав смрадным жарким дыханием. Орлен тоже оскалил зубы и стиснул голову демона. Метки вспыхнули, подземник заверщал от боли, но Арлен держал крепко. Становилось все светлее, от головы твари поднимался дымок. Демон бешено колотился, рвал противника когтями сели спастись, но Арлен не собирался его отпускать. С каждым мгновением ладони покалывало все сильнее, как будто в них накапливалась энергия. Он попытался свести ладони. И ему это удалось. Череп твари словно размягчался. Таял. Подземник вырвался все слабее. Орлен перекатился. Теперь он был сверху. Демон вяло сомкнул когти вокруг его рук, пытаясь оторвать их, но тщетно. Последним усилием Орлен окончательно свел ладони и размажил голову подземнику, исторгнув кровавый фонтан.